Глава семнадцатая. Энджи. Лёгкая дымка тумана скрадывала конец длинных коридоров между рядами гаражей. Скрывала потрескавшийся асфальт. Светало. Где-то раздавались голоса, звуки работающих моторов машин. В стороне будки сторожа кто-то проехал. Но тот же скрылся за поворотом на одной из улочек этого лабиринта. Некоторые из гаражей были даже выстроены в два этажа и напоминали домики где наверняка ютились нелегальные мигранты. В небе застрекотал вертолет. Нынче он не редкость. Теперь хватает любителей прилетать на работу на собственном вертолете, минуя бесконечные столичные пробки. Перистые облака постепенно стягивались на север, а небо становилось ярким, лазурным. Похоже, сегодня опять ожидается жара. Тишину нарушило рычание Краша, который вышел на прогулку. Будто на охоте. Он крался мимо гаражей подозрительно обнюхивая двери где остались новые для ящера запахи иногда пытался умчаться вперед но я строгим тоном пресекала эти действия Следила, чтобы его не увидели любители прийти в гараж пораньше странно что такие вот кооперативы еще советской постройки до сих пор есть в огромном городе многие из них давно выкупили и сравняли с землей построив новые жилые кварталы с подземными парковками но до этого пока никто не добрался «Все, Краш, пойдем. Скоро здесь будет много народа». Позвала я динозавра, когда мы обследовали целый квадрат. Краш рыкнул и устремился ко мне, громко топая лапами. Я глянулась, заметив вдалеке проезжающую машину, и решила поторопиться к Алену. В гараже пахло свежезаваренным кофе, рядом с чашкой на тарелке лежало несколько бутербродов с сыром и солями Желудок жалобно сжался, напоминая о том, что я голодна. «Ален!» Ты где? позвала я, не заметив Ансарица. Анже, ты вернулась? Я скоро проверю напряжение в проводниках. Хочу разобраться, где поломка. Я тебе там кофе сделал. Ты пей, не стесняйся. Раздался голос из-за задней двери. Спасибо. Ты настоящий друг, громко сказала я, присев на стул. Как же я соскучилась по обычным бутербродам с копченой колбасой. Кто бы мог подумать? В будущем, конечно, много вкусной еды ну именно такой? Нет. Нагулявшийся краш улегся у входа, зевнул и закрыл глаза, а я сняла с зарядки телефон, пролистывая последние новости. Странно. Полковник говорил, что я должна пропасть без вести. Но я ведь здесь. И с коллегой вчера общалась. Меня наверняка будут искать и найдут. Максимов сам продиктовал мне этот адрес. Но если что-то все же можно изменить, то я обязательно должна предупредить родителей. «Сказать, что не погибла, что со мной все в порядке. Это самое главное. А на работу – плевать». Дрожащими руками я набрала номер мамы, с волнением дожидаясь ответа. «Ангелочек, доброе утро. Странно, что ты решила позвонить мне в такую рань». Раздался голос в трубке. Меня прямо заколотило. Я не могла сказать ни слова. Чувствую, что вот-вот расплачусь. Я совсем забыла, что мы не виделись всего несколько дней. «Для меня-то прошло гораздо больше времени». Мама будто чувствовала мои волнения Она тут же взволнованно поинтересовалась, все ли хорошо. «Все прекрасно, мамуль. Я хотела лишь сказать, что люблю тебя. И папу. Если я вдруг пропаду, то знай, что я вовсе не пропала. И волноваться не стоит». «Анжел, ты это к чему?» Насторожилась мама. «Просто хотела тебя услышать. Возможно, я уеду. За границу. Во Францию». «У тебя появился мужчина? Наконец-то ты забыла того раздолбая романа!» Радостно выдохнула мать. «Да, мужчина появился», — повторила я. А перед глазами встало лицо Элеона, по которому я успела соскучиться. «Я люблю вас. Это главное. Позвоню, как только выдастся возможность». Решив не объяснять подробности, я отключилась. Почему-то после звонка мне действительно полегчало. Все, что не делается, — к лучшему. Сразу после этого я позвонила в наш отдел кадров и предупредила, что заболела. Затем включила в интернете последние новости, отыскав сообщения о вчерашнем происшествии в столице. Версий выдвигалось много, а обсуждений было столько, что голова пошла кругом. Но я так и не смогла отыскать видео и фото на Салином у корабля. Просто удивительно. Я не выдержала. Допив кофе, сполоснула чашку водой из пятилитровой бутылки которую во время прогулки набрала в ближайшей колонке. Убрала со стола, спрятав оставшиеся бутерброды в холодильник, и отправилась взглянуть, чем там занят танцориец. Два соседних гаражных кооператива сходились буквой «В», и мы находились в самой широкой части, где между кирпичными стенами оставалось свободное пространство, метров шесть в ширину и около тридцати в длину. Когда-то местные обитатели не растерялись. Убрали бурьян и заросли репейника. Поставили тут пару лавочек и мангал. Некоторые прорубили двери из задних стенок гаражей. Превратили этот невидимый для всех уголок в площадку отдыха, где можно было посидеть на свежем воздухе и пообщаться. Но сейчас, видать, таких компаний не собиралось. И трава снова выросла. Мангал и лавочки были аккуратно убраны в сторону. А посреди стояли две летающих тарелки. В одной из них был открыт технический отсек, где и возился Аллен с машиной времени. «Аллен, как так вышло, что мы вчера не попали ни на одну из записей с камер телефонов?» Задала я вопрос, пребывая в недоумении. «Все просто. Я включил экранирующее поле из браслета. С таким ни одно записывающее устройство не сработает». Раздался гулкий голос изнутра корабля. «Всем, кто путешествует по новому времени, такие выдают» иначе потом проблем не оберешься. Я еще пару минут переминалась ноги на ногу, обдумывая слова ансарица. Выходит, прохожие смогли заснять лишь корабль. Она с Салином. Нет? Неудивительно, что потом новостные ленты пестрят сообщениями о вторжении инопланетян и прочих явлениях. Впрочем, это к лучшему. Вот только обнаружится моя пропажа. Со слов очевидцев составит фоторобот девушки на байке и все будут говорить, что меня похитили инопланетяне. Тем более я успела позвонить Максимову с вопросом о мотоцикле. Хорошо хоть предупредила родителей, что все совсем не так. Как успехи с ремонтом?» Поинтересовалась я, отвлекаясь от неприятных мыслей. «Пока до конца не разобрался, но думаю, что проблема решаема». Алин выглянул из отсека и прищурился от яркого света. «Все, пора заканчивать» иначе точно получу ожог. Я привыкла к этому клыкастику и воспринимала почти как человека. Даже подзабыла, что у него аллергия на ультрафиолет. Значит, только вечером продолжишь. Что поделать? Развел он бледными руками. Шуметь днем все равно не стоит. Привлечем внимание. Он закрыл корабль и вошел в гараж. Снял куртку и расположился на диванчике. Я присел на табурет. «Аллен». А можно задать тебе один не очень скромный вопрос? Ты хочешь узнать, как это происходит у ансарийцев Боишься, что у нас ничего не выйдет? Так не переживай, у меня уже были землянки, и я знаю, что вам нравится. Хрипло произнес он, облизнув алые губы, я почувствовал, как краснеют его слов. Как происходит кое-что другое? Как вы умираете? Выпалила я, жалею что затронула эту щекотливую тему. «Значит, тебе что-то уже говорили», — нахмурился Ален. «И да, и нет. Пожалуй, я плечами. Так все же». «Мало кто из землян знает. Мы не особо любим распространяться на эту тему. Она для нас, так сказать, под негласным запретом. Но я вижу, что для тебя это важно, поэтому расскажу». Я замерла в ожидании его пояснений. «Мы живем очень долго» но раньше у нас не было таких проблем с рождаемостью и постепенно ансарийцев становилось все больше при том что наша планета не изобилует ресурсами с давних времен все подчинялись правительству которое поддерживало власть жрецов в богини лун они выбирали свои жертвы из числа тех кому исполнилось пятьсот лет ему присылали знаки предупреждая о скорой смерти смерть могла настигнуть в любой момент И тайные служители богини появлялись неожиданно. С развитием технологии вера постепенно ослабела, правительство сменилось, и жертвоприношения запретили. Но фанатики старой веры все равно остались. Они по-прежнему преследовали население, нагнетали страх. Многие стали омолаживаться и менять документы, чтобы избежать смерти, шли на разные ухищрения. Оформляли себя как своих детей, при этом самих детей не рожая. Мы стали жить долго, но не учли одной вещи. При всех возможностях и долгой жизни женщина способна на деторождение лишь до определенного возраста. Потом процессы в организме меняются. Мы добились того, что могли прожить тысячу и более лет. Но мало кто мог воспроизвести потомство. Кстати, уменьшать свой возраст принято до сих пор. Поэтому средний возраст ансорийцев на Земле около 300 лет. Догадалась я. Аллен пожал плечами и кисло улыбнулся. «Именно поэтому. Поверь, большинству гораздо больше. Конечно, теперь, когда появились генные технологии, население Ансары пришло в норму, и многие стали улетать на другие планеты. Но тайных служителей богини, которых отнесли к запрещенной секте, все равно побаиваются. Они как постоянная угроза для тех, кто перешагнул пятисотлетний рубеж». «Во дела!» не думала что все так серьезно протянула я переваривая рассказ алина а эти сектанты есть и на земле скорее всего мы толком не знаем кто их вербует спецслужбы ансары ведут борьбу но достоверно мало что известно ну ведь те кто оставлял в прошлом знаки лун вряд ли связаны с сектой мы шеом решили что это лишь способ запутать следствие вероятнее всего так и есть Вряд ли тайные члены секты стали бы палиться. Так что? — Понятно. Спасибо, что поделился информацией, — пробормотала я. — Как же связать воедино все, что нам удалось узнать? Нужно думать, как сложить мозаику и найти концы в деле с Амироном. Доказать Шеру, что я могу работать не хуже, чем он. Что я не главная бездельница, планета Земля. Странно, но впервые за последние несколько лет меня посетило желание заниматься чем-то серьезным. И я поняла, что мне самое интересное это расследование. «Аллен, как ты думаешь, а наши техники смогут восстановить информацию в компьютере этого корабля, чтобы выяснить координаты временных перемещений амирана Я вдруг сообразила, что в моих руках находится ключ к разгадке тайны. Недаром Краш вывел меня именно к этому кораблю. Все же его нюх на очень полезная способность. Вот он и почуял след Амерона. Вполне возможно. Думаю, сегодня ночью я закончу работу. Я почти разобрался, какие детали нужно заменить. Так что машину времени я тебе настрою. Вернёшься к Шэру? Нет. Подумала я вдруг о том, что не стоит путешествовать на этом аппарате обратно в прошлое, делая лишние перемещения. Слишком опасно. Всё же корабль повреждён, да и запас топлива в нём ограничен. Мало ли что может случиться. Отправишь меня в будущее? «В тот день, когда мы с Шером улетели. А к тебе будет одна небольшая просьба». Шер От моих слов глаза Грегори расширились. «Шер, ты это серьёзно? Запасная схема применяется в исключительных случаях. А сегодня, по-твоему, не такой случай? Аллен мёртв, а Энджи пропала. Я беру на себя всю ответственность. Тогда я умываю руки. Делай, что хочешь» но не говори что я не предупреждал сам разберусь можешь оставаться здесь и ждать выплюнул ян направляясь к дирку и мирку в это время они занимались людьми что подверглись нападению ансарийцев около тела ана остались наши патрульные ожидающие криминалистов мы возвращались к дому семейства краузы там стоял незадействованный в этот момент корабль я уже договорился что меня доставят за город к моему аппарату и заходил в люк когда услышал нервный голос Новака. «Подожди, я полечу с тобой. Не могу оставить тебя одного. У нас всё равно нет другого выхода. Понять бы, что важнее изменить в событиях. Начнём с самого начала. С того момента, как мы направились в город», — кивнул я, проигрывая в голове последовательность действий. Через полчаса мы с Грэгом оказались в нашем аппарате. Я обвёл взглядом салон, где не хватало Энджи и Краша и принялся настраивать компьютер на обратное перемещение, отматывая от этого момента четыре часа, принесших столько проблем. За время службы в департаменте я всего дважды использовал запасную схему. и Лишь один раз удачно. Этого способа все старались избегать, и на то были свои причины. Временные путешествия сами по себе представляют опасность, и это не только угроза для жизни, а и вероятность глобальной катастрофы а уж их повторы подавно. Выполнив переход в прошлое, мы осмотрелись и сделали посадку неподалеку от уже имеющегося здесь этого же корабля, выдержав обозначенное правилами безопасное расстояние. Главное осложнение такого способа решения задачи — дистанция запрета или расстояние от самого себя в этом же временном промежутке, и ее невозможно преодолеть. Мироздание распорядилось, что мы не можем нарушить его законы. Таким образом, Вселенная сама стремится к стабильности. Ведь человек и представители других рас часто пытаются изменить события, которые повлекут за собой неотвратимые последствия. Мы можем контактировать с кем угодно, но не можем вмешиваться в то, что делали мы сами. Это своеобразная защита от возможной катастрофы. Ученые МКВП давно бьются над этим феноменом, выдвинуто множество версий его происхождения, но пока загадку так и не разгадали. Держась на отдалении от самих себя, мы шли по грунтовке в направлении города. Я прикидывал, в каком месте произойдет стычка, планируя зайти в лес в тот самый момент, когда там появится Джервас на лошади. Уставший с непривычки Грег здорово задерживал движение. Он едва плелся следом, проклиная ансарийцев и местных молодчиков, вмешавшихся в ход событий. «А я со стороны неплохо выгляжу. Понятно, почему женщины меня любят». — сказал Новак, оценивающий, разглядывая себя в средневековом костюме. — Дурак ты, Грег. До сих пор не нагулялся. Еще немного, и Глория уйдет. И тогда все твои похождения потеряют смысл. Она сразу знала, за кого выходит замуж. У нас с ней были свободные отношения, — насупился Грегори. — Лишь потому, что иначе она не могла тебя удержать. Надеялась, что со временем ты остепенишься. У вас же ребенок. «Представляешь, если она его заберёт, и вы будете видеться раз в неделю». «Её терпение тоже не бесконечно», — сказал я, впервые затронув тему личной жизни коллеги. «Почему ты так решил?» «Да потому, что никто не станет терпеть это вечно. Она сама мне призналась». «Не может быть, чтобы она решила меня бросить», — отмахнулся Грегори и вдруг задумался. «Элли может. Ты как думаешь?» «Думай сам. Это твоя жизнь, в конце концов». Бросил я и притормозил заметив, что наша компания впереди тоже остановилась. «Идём дальше через лес». Стараясь не шуметь, я крался по мокрому мху. На сей раз мы были без маскировки, решив не заморачиваться. Поэтому дождь не промочил костюма насквозь. Вдалеке я слышал свой разговор с местными, но меня больше интересовало, как помешать похищению Энджи. Густая растительность не позволяла рассмотреть место, где прятались она и Краш. Услышав треск веток, я махнул Грегу. Мы бросились в сторону, куда, по нашим предположениям, ушла Энджи. Я так и не понял, то ли она пошла за Крашем, то ли он за ней. Я двигался в направлении звука, как вдруг заметил Краша, что пытался поймать небольшую птицу, преследуя ее от одного куста к другому. А вот Энджи, кажется, скрылась совсем в другой стороне. «Краш! Краш!» — тихо позвал ящера, отвлекая его от погони. Он обернулся, не поняв, что я здесь делаю. Но велоцираптору было все равно с каким элеоном иметь дело мной или тем что остался на дороге он радостно бросился ко мне забыв о птице подбежал и уселся рядом скрестив передние лапы на груди и демонстрируя полное послушание молодец а ну-ка найди Энджи!» — приказал я Краш тихо рыкнул и устремился в сторону ближайших елей мы едва успевали за ним где-то вдалеке раздались храп лошади и ее размеренные поступь потом какой-то шум и голоса. И тут я понял, что Энджи угрожает опасность. Я бежал так быстро, как только мог, но не успел. Когда мы достигли небольшой поляны, мимо нас на расстоянии пару десятков метров, пронеслась лошадь Виконта Джерваса, поперек седла которой лежала, размахивая руками, чтобы отбиваться от хлеставших ее веток Энджи. Лошадь со всадниками скрылась так же быстро, как и появилась и я остановился, выругавшись по поводу очередной неудачи. Я даже пистолет в руку взять не успел. — Краш, ты должен найти Энджи и помочь ей. Ты меня понял? — твердо сказал я, глядя в желтые глаза ящера. А потом прикрикнул. — Ну уже догоняй ее! Ты сможешь это сделать! Краш понятливо посмотрел на меня, развернулся, принюхался и помчался вслед за скрывшейся лошадью. За моей спиной выругался Грегори. — Может, попробуем еще раз? вернемся на корабль? Тогда мы окажемся от себя еще дальше. С каждой попыткой дистанция запрета будет только увеличиваться, тем самым уменьшая шансы на успех. Лучше идем в город, попробуем найти машину Амерона раньше, чем ее найдет Энджи. Прикинув, что возвращение назад займет меньше времени, чем путь до города пешком, мы пошли обратно. Смеркалось. Дождь превратился в серую морось. И даже очки ночного видения не помогали. Я помнил, что скоро погода изменится, поэтому не обращал на нее внимания. Молча шагая к оставленному на поляне кораблю, лишь посматривал на браслет, прикидывая время до момента, когда Энджи сбежит от дознавателя. Через час мы уже кружили над городком в стелс-режиме, вычисляя местонахождение патрульных Энджи и Краша. Корабль с ансорийцами и алином не прибыл в город. Они еще где-то прятались. Я не выдержал отправил сообщение Аллену, предупредив, чтобы тот уходил. Но я был уверен, что он прочитал мое послание, с тем учетом, что где-то второй я отправлял ему совсем другое. Итак, тюрьма. Я окинул взглядом экран, пытаясь различить нужные нам здания среди похожих друг на друга построек. Потом приказал Грегори закрыть аппарат и вышел, чтобы осмотреться. Стемнело очень быстро. Ветер срывал с деревьев увядшую листву. Она разлеталась по мокрой брусчатке, и задерживалась в лужах. «Кажется, нам туда», — указал я на одну из улиц. В этот момент мой браслет, все еще настроенный на единую частоту с моим другим, пискнул. Пришло сообщение от Аллена. Я устало протер лоб, сообразив, что все это уже продолжается много часов. К тюрьме мы не успели. Дорогу телегами перегородили местные жители, преследующие ведьму. И нам пришлось перебираться через препятствия. Да еще откуда не возьмись, Снова появился Виконт со своим слугой. Они заорали на всю улицу, призывая на помощь стражников. В общем, попытка изменить всё не удалась. Я признал это в момент, когда в наушнике прозвучал голос патрульного скатера, что пытался остановить корабль Амерона. Мы с Грегори присели на каменный парапет одного из зданий. Я поморщился от неприятных запахов. Что были нормы для городов той эпохи? Сколько времени у нас осталось? спросил я у Грега, опустив голову и зажав её ладонями. «Около часа. Скоро будет стычка с нашими оперативниками на площади», — доложил Новок, сверившись с браслетом. «Чёрт! Хоть что-то нужно предпринять. Отправим сообщение. Предупреди, что вампиры придут именно туда», — нервно крикнул я, поднимаясь на ноги. «Поторопимся», — кивнул в темноту. «Имей совесть, у меня ноги болят. Я и так не рассчитывал на возвращение». Ныл позади Грегори, но я уже его не слушал. Небо озарилось яркой оранжевой вспышкой. Я бросился вперед, но натолкнулся на невидимый барьер, который отталкивал меня, не давая пройти дальше по улице. Похоже, я тот, находился где-то неподалеку. От другого пути на площадь не было. Грек и вовсе чуть не упал, зашатавшись на месте. Я вздохнул и потянул его обратно, в обход квартала. Это здорово задержало нас. И когда мы приближались случилось то, что случилось. Амерон успел проникнуть в корабль патруля. Велись переговоры о выдаче Алина, а я не мог приблизиться к нужному месту, всюду натыкаясь на барьер. "Грег, бегом в обход, попытайся подойти ближе и попасть в ансарица, как только он отпустит Алина", приказал я и бросился на другую сторону залитой светом лунной площади, отыскивая брешь в невидимой преграде. Где-то должно быть место, в котором я смогу подойти ближе. От волнения в глазах стоял туман. Усталость давила на виски. Наконец, я почувствовал свободу действий, остановившись рядом с одним из наших сотрудников, из-за которого я тот никак не мог бы увидеть себя этого. Мы с грегом выстрелили в ансорийца одновременно, точно в тот момент, когда он поднял руку, чтобы пристрелить Алина. Мелькнули бледные лучи. Внештатник упал, ансорийц тоже. Люк корабля захлопнулся, и он взлетел. Я видел, как бросился к Алину другой я. Раздались крики. И вдруг осознал, что, изменив этот момент, предотвратил у себя самого же желание действовать по запасной схеме. И "Я не отправлюсь сюда снова". Голова закружилась, пространство вокруг померкло. Во рту появилась неприятная горечь и ощущение, словно я исчезаю, проваливаясь в небытие. Неужели это конец? Но уже через несколько секунд дошло, что меня просто окружило то самое поле, что ограничивало дистанцию запрета. И я попался в свою же ловушку. Меня никто не видит и не слышит. Я же видел себя со стороны, но ничего не понимал. Потом на время отключился. Пришел в себя лишь на корабле, на котором сюда прибыла группа криминалистов. Я не сразу вспомнил, что случилось, но потом сообразил про запасную схему. Казалось, что меня просто до удушья зажало в кольцо блокировки из-за дистанции запрета, но потом понял, что в тот момент перестраивались мои воспоминания». А еще я помнил, как упал Аллен, когда в него стрелял один из вампиров Амерона, но почему-то был уверен, что я отправился назад именно из-за Энджи. Воспоминания об ансарийце двоились в голове. И я уже не знал, где настоящая, а где несуществующая реальность. И понятия не имел, чем все закончилось на самом деле. Открыв глаза, заметил рядом недоумевающих Дирка и Мирка. Поднялся и сел, глядя на белые стены медотсека. «Всё же этот корабль гораздо больше моего». «Что случилось?» — спросил я, потирая голову, которая всё ещё гудела. «Это тут тебя надо спросить. Мы только доставили тебя за город. Ты собирался искать в прошлом Энджи. Вернулись, и нам доложили, что ты оказался на площади». наперебой начали говорить близнецы. «Грег тут? Он спит. Ален? Он жив? Жив, ранен». Я выдохнул с облегчением. Кажется, мне просто повезло, что все обошлось. Могло быть гораздо хуже. А Мерон все же улетел. Сбежал. Остается открытым вопрос, где Энджи. «Кстати, Аллен хотел тебе что-то сказать», — раздался голос Дирка или Мирка. «Где он?» «Так тут же, за стенкой, в кабине». Я поднялся и, пошатываясь, направился в другую часть отсека. Увидев меня, наш медработник отключил регенерирующее поле и открыл камеру. Я присел на стул около. «Ты как?» — тихо спросил я. Казалось, что ничего другого и не происходило, что я и не испытал все по второму кругу. Несколько часов были похожи на страшный сон, картинки из которого постепенно растворялись, оставляя лишь неприятный осадок. «Ничего. Наверное, бывает хуже. Это ведь ты выстрелил. Я видел тебя сразу в двух местах. Это была запасная схема?» «Боюсь даже спрашивать, что толкнуло тебя на такой шаг. Это уже неважно Я просто хотел найти Энджи. Ты звал меня зачем-то?» «Энджи. Она просила передать...» Вдруг произнёс Ален. «Что с ней?» — нахмурился я, ожидая любого поворота событий. «И когда это она успела о чём-то тебя попросить?» Ален загадочно улыбнулся. «Она ждёт тебя в будущем». Я вдруг вспомнил, что именно в этот день отправил её в департамент», — оскалился ален «По-моему, она нашла то, что тебя заинтересует. Теперь есть ключ к разгадке тайны Амерона. Скоро сам узнаешь», — закатил он глаза. «И, кстати, она к тебе неравнодушна. Только ты, идиот, этого не видишь. Так что, если не пошевелишься, я точно займусь ей сам».